Глава 11. Вернулась к себе я с горящими от стыда щеками. Сначала умудрилась вырубиться на диване рядом с Егором, надеясь хотя бы не слишком громко посапывала. Потом чуть не упала на ровном месте. В придачу забыла про свою дурацкую пижаму и голые ноги. Кожа, к которой сквозь ткань прикасался сосед, до сих пор горела. Эти ощущения мне понравились. Обнаружив в себя стоящей посреди комнаты с мечтательной улыбкой на лице, я тут же отвесила себе мысленную затрещину. "С чего это я столько думаю о Егоре? Это всё температура. Точно, точно". Из-за всего этого заснуть сразу мне не удалось. Повалявшись минут 15, я прочистила горло и набрала номер мамы. Если поговорю с ней сейчас, то тем самым заглушу её страсть к контролю. Тогда вечером удастся обойтись без звонка. Вдруг у меня кашель усилится. Ксения, привет. Привет, мам, тихо произнесла я, но затем, сообразив, что это будет звучать подозрительно, добавила громкости. Я решила тебе позвонить пораньше. Соскучилась, что ли? ехидно спросила та. Есть немного. Сегодня обязанности сиделки с больной мной исполнял сосед, но маминой заботы не хватало. Ещё бы она не была такой удушающей. А я собираюсь в школу, Кирюхе. Что-то он там натворил, учительница жаловалась. Мамин голос из ласкового преобразился в грозовой, и я поёжилась и почувствовала радость, что ругать будут не меня. Тут же стало стыдно. Я всё-таки взрослая. Надо вечером братцу позвонить, узнать, пережил ли он матушкин гнев. Твои-то дела как? Я взглянула на потолок. Нормально. Я в офисе. А о работе, в частности о Борисе Андреевиче, вспоминать не хотелось. Потом, как-нибудь разберемся. Может, пока я болею, он сходит еще на пару свиданий с сотрудницами и забудет про меня. Мы еще немного поболтали, но вскоре в горле вновь и запершило. Чтобы не выдать себя, поспешно попрощалась и выдохнула. Миссию можно считать и выполненной. Впрочем, сегодня мама охотно говорила сама, и я вставляла редкий комментарий. Соскучилась, наверное. Это же вместо меня она пересказывает свои сериалы папе. Тяжело ему приходится. К вечеру, как я и предполагала, мне стало хуже. Жар усилился, но я мужественно терпела, лишь пила горячий чай и куталась в одеяло. Не первый год знаю свой организм, скоро полегчает. Однако борьба продлилась несколько дней. Я ела и спала, спала и ела. Это какая медвежья диета. Егор дома больше не оставался, ходил на стажировку. Выглядел он довольно мрачно, и я не рисковала лезть ему под руку. Каждый вечер он звонил мне и спрашивал, не нужно ли зайти в аптеку, а еще готовил ужины, которые я, мучая мои угрозениями совести, поглощала. Весы я обходила по кривой дуге и даже порывалась убрать. Спор навис надо мной домогливым мечом, и я обещала себе, что вот-вот возьмуся за ум, мол, если бы не болезнь, хотя, по-моему, мне просто нравилось есть вкусняшки. В четверг мне стало лучше. Утром горло наконец отпустило, голова прояснилась, да и вообще самочувствие было на редкость приятным. Вот сегодня ты хорошо выглядишь, заметил Егор за завтраком. Пошла на поправку? Да, кивнула я, ковыряя овсянку ложкой. Теперь у меня не было оправдания для шоколада и печенек, и пришлось возвращаться к правильным продуктам. И всё-таки на работу я решила идти завтра. Как раз Юлька успеет успокоиться. А то я вчера рассказала ей про свидание с братом Борис Андреевича, а потом полчаса слушала ее истерический смех в трубку. Когда Егор ушел на стажировку, я привела себя в порядок и принялась слоняться по квартире. Спать больше не хотелось, да я на месяц вперед выспалась. Я приготовила себе диетической еды, немного порисовала и, в конце, заскучала. Соня заходила вчера, принесла килограмма три мандаринов. Подруга чувствовала свою вину за то, что потащила меня на свидание, простудившись. Звонок Саши застал меня за уборкой. До да чего же доводит скука. Никогда не была фанатом тряпки и пылесоса. Парню я обрадовалась. Эти дни мы общались, и, кажется, он всерьёз за меня переживал. Как здоровье? Уже хорошо. Может, зайдёшь в гости, если не боишься заразиться? Неожиданно для себя спросила я. Без проблем. После обеда у меня сегодня только две утренние пары. Странно, протянула я. Мне думалось, что студенты-медики учатся буквально круглосуточно. Саша беззлобно рассмеялся и обещал позвонить. А время до его прихода я убивала рисованием зверёнышей и фоновым просмотром мультика Рапунцель. Конечно, можно было поработать удалённо, но я решила устроить себе мини-отпуск. Всегда любила этот момент в простуде. Чувствуешь себя уже нормально, но в школу ещё рано, а с работы это ещё приятнее. Саша пришёл в 4. Я открыла дверь и изумлённо ахнула. Парень стоял на пороге с букетом роскошных кремовых роз. Говорил же, что за мной должок. Я велела ему раздеваться и побежала искать вазу. Мне ни разу не приходилось пользоваться ею, но она где-то точно была. Немного смущенный Саша нашел меня в гостиной, и я поставила цветы на журнальный столик. Спасибо, искренне улыбнулась я. Хочешь чая? Настроение было отличным, и я едва не пританцевывала на месте. Парень постепенно расслабился, и вскоре мы привычно болтали. У нас сегодня на первой паре один парень уснул, рассказывал он, пока я заваривала свежий чай. И что преподаватель? Раскрячался. Слушать рассказы о подробностях студенческой жизни было очень интересно, хотя и чуточку горько. Я ведь тоже могла бы сдавать сейчас зачёты и гулять с одногруппниками. Надеюсь, в следующем году мне удастся поступить. Нет, улыбнулся Саша. Он достал из своего стала плет и велел укрыть беднягу. На редкость понимающий мужик. А он не боится, что в следующий раз к нему полгруппы придут с подушками? Посмотрев друг на друга и представив эту картинку, мы с Сашей прыснули от смеха. Вот и чай. Я поставила кружку на стол и полезла в шкаф. Точно видела, у Егора тут сладкая заначка есть. Пусть делится. Не только же ему мой шампунь брать. Когда я обернулась с вазочкой печенья в руках, то угодила прямиком в объятия Саши. Волнуясь, он прижал меня к себе и поцеловал. Поцелуй получился целомудренным. Наспустя несколько секунд парень покачал головой и выпустил меня из кольца рук. Ты бы знала, как долго я на это решался. И как тебе? ошарашенно спросила я. Его поступок удивил, но при словутых бабочек в животе не появилось, только неловко стало. Как будто поцеловал сестру, признался он. Вот это обидно. Может, мне стоило открыть рот во время поцелуя? Парень нахмурился. Скажи честно, ты же воспринимаешь меня исключительно как друга? Я замялась, но кивнула. Он прав. С Сашей мне уютно и приятно общаться, но совершенно не хочется переводить отношения в романтические. Может, тогда просто будем друзьями, предложила я. Собственно, ничего иного нам и не остаётся. "Идёт, Ксюш". Повеселевший Саша стянул печенье из вазочки, которое я всё ещё прижимала к груди, и улыбнулся. Да, Соня бы сейчас с осмеху покатилась. Хороший же парень. А я даже не попыталась увлечь его и увлечься сама. Зато у меня буквально камень с души упал. Ведь теперь мы могли общаться совершенно спокойно. Несколько часов мы провели болтая. Я рассказала Саше про второе свидание и начальника. Завтра я выходила на работу и волновалась, но слова друга меня успокоили. Действительно, ничего такого не произошло. Подумаешь, поужинали вместе. Всё равно мы практически не разговаривали, общались только Соня и Антон. Ближе к вечеру Саша засобирался домой. Тот понятливый преподаватель совсем непонятно задал огромную домашку, над которой придётся повозиться. Спасибо за цветы, ещё раз поблагодарила я друга в коридоре. Парень кивнул и обнял меня, быстро поцеловав в щёку. И именно в этот момент входная дверь распахнулась. На пороге стоял Егор. Хмуро оглядев нашу композицию из сплетённых рук, он опёрся на косяк и едко произнёс: "Кажется, я помешал?" "Вовсе нет", невозмутимо ответила я и взглядом успокоила Сашу. Он знал, что я живу с соседом, но поведение Егора его удивило, да и меня тоже. Откуда эта желчь в голосе? Против Сони он не возражал, да и Лиза ни раз приходила. Тогда я пойду коснувшись на прощание моей ладони, Саша протиснулся мимо Егора и вышел, обеспокоенно обернувшись на меня. Едва за ним захлопнулась дверь, сосед сказал: "Это и есть тот парень, с которым ты недавно встречалась. Ты чем вообще думала, приводя его домой?" Я, не ожидавшая такой отповеди, вскинула голову. "А тебе-то что? Кого хочу, того и провожу. А если он псих или маньяк, износил бы тебя или вообще на кусочки порезал?" Этот такой вывод он сделал, взглянув на безобидного Сашу. Я достаточно узнала его, чтобы не подозревать в таком, процедила я. Хотела добавить, что мы друзья, а не пара, но в последний момент прикусила язык. Вот и ещё, докладываться ему. Ты сам-то чем лучше? Мы с тобой вовсе в одной квартире живём. Как знаешь, бросил Егор, проходя мимо меня. Так додумай своей хорошенькой рыжей головкой сама. И не беги ко мне плакаться в случае чего. Вот ведь сволочь! Это когда я к нему бегала плакаться? Или ему так тяжело было ухаживать за мной во время болезни, так и я ведь и не просила, сама бы справилась. Буркнув парочку проклятий в адрес Егора, я фыркнула и пошла к себе в комнату. На пол пути вспомнив про букет цветов, я завернула в гостиную и забрала вазу. Хорошее настроение бесследно улетучилось, а глаза защипало. Но плакать я не стала. Вот ещё. Много чести для соседа. Весь вечер я просидела у себя. Слышала, как Егор что-то готовил на кухне и, судя по звукам, параллельно смотрел какой-то сериал. Выходит, его наша ссора совершенно не трогала, а вот я расстроилась, и делать ничего не хотелось. Возволнованный Саша написал мне СМС, но я его успокоила. Подумаешь, повздорили немного. Интересно. Позвони ей сейчас Риме и нажилуйся на соседа. На чьей стороне она будет? Рука потянулась к телефону, и я нервно хихикнула. Что я ей скажу? Егор не разрешает мне водить домой парней.